ты еще за херня была. Нина аж ложкой подавилась, когда за окном что-то сверкнуло Рик, твою мать! Отставив от себя тарелку, старшая сестра Рика бросилась к окну, пытаясь понять, что ее чертов брат опять натворил. Но, на удивление, на улице никого, кроме гнолов, али, которая тискала енота и свежей воронки, не было. Но прекрасно понимая, что подобные чудовищные взрывы без ее брата не обходятся, она ринулась на улицу. Попасть сразу в то место, где стояла Аля, у нее не получилось. Как и выйти на улицу в целом. А все потому, что новый дом был сказочно велик по всем людским меркам. Нина, разумеется, когда только поняла, что с домом произошло что-то неладное, пыталась отругать гнулов. Но когда поняла, что им наплевать не на нее и никого, кроме Рика, они не слушают, плюнула на все это дело и мирно сосуществовала с этими странными тварями. «Скажи-ка мне, Алечка», Нина застыла за спиной младшей сестры и ткнула ее пальцем в темечко. «А что здесь взорвалось? И где Рик?» «Нина!» Девчушка резко повернулась и с глазами, полными детского восторга, заявила ей. «Пшик, оказывается, демон! Ты знала об этом!» Нине было достаточно одного взгляда, чтобы понять, что ее сестра слишком маленькая, чтобы понимать очевидные вещи. «В сказочный мир он должен оставаться в сказках». Не нужно сказки воспринимать как нечто естественное, как говорится, так что в ее слова она не поверила. «Где Рик?» — повторила она свой вопрос, но, видя, что сестрица ни черта не знает, отмахнулась от нее. «Ладно, сама найду». Разумеется, никого она так и не нашла. Она за целый час обошла всю территорию замка, заглянула за каждый кустик, под каждую строительную пленку, но своего братца она так и не увидела. «Тогда что же это было?» Задумалась она и все же пришла к одному единственному ответу. «Рик, твою мать, чтоб тебя совесть загрызла! Ты из меня дерганую истеричку скоро сделаешь со своими тупыми приколами!»